Глава 26. К нему. От одной мысли Сонечка приходила в ужас. Его пошлют на войну, его могут убить. Этот оранжерейный цветок, и вдруг в каких-то окопах наступают холода и будет еще холоднее. А я останусь здесь, и он уже не будет мне играть. Ах, Мара, зачем так глупо устроен свет? Зачем эта противная война и вообще? И Сонечка, ломая руки, готова была вот-вот расплакаться. Походит, походит молча. И совсем машинально, думая о другом. Вянет лист, проходит лето, и не серебрится. Юнкер Шмидт так и покончила, так и осеклась. И умолкла, и как-то неслышно прильнула вся к стеклу окна. Мара тихо подкралась к ней и, схватив Сонечку за твердые круглые плечи, сильными руками своими повернула к себе и увидела близко-близко два громадных синих глаза, и в каждом прозрачная, детски крупная и детски беспомощная слезинка. Дурочка, только и нашлась оторопевшая княжна, и самой стала не по себе. Мара обняла Сонечку. Сонечка уже не стыдилась больше своих слез, дала им полную волю, и плакала, вздрагивая на плече Мары. «Мы, кажется, на этот раз влюблены самым основательным образом», — решила княжна. В самом деле, новое увлечение синеглазой птички затмило все предыдущие, положительно затмило. Сонечку не тянуло даже целоваться с Гулей, хотя у него такой красивый рот и такие великолепные зубы. А сидела бы часами, не сводя с него глаз, слушала, как он играет, и довольна и такой ликующий праздник в душе, и так хорошо, без поцелуев. Как-то вернувшись из своего обычного дежурства в госпитальном бараке при Петроградском вокзале, княжна принесла купленную по дороге внушительную общую тетрадь в клеенчатой обложке. «Это еще что?» — спросила Сонечка. «Целая бухгалтерия? Приход и расход будешь записывать? Скучно». «На этот раз ты не угадала». «А что же?» Ты соблазнила меня, хочу писать роман, самостоятельный. Ты же изверилась в своих способностях. И все-таки начну, я ведь упрямо. А какой сюжет? Сюжет «Я, ты, мы, они, он, опишу тебя, себя, весь наш кружок, и Гулю, и графиню Чечени, и Криволуцкого и покойного папа. всех, и его». «Конечно, вот какая ты...» У тебя выйдет, а почему бы и не выйти? Пусть это будет не литературно, шероховато, наивно. Пусть, но краски я дам верные. Знаешь, что мне послужило толчком? Там у нас в бараке одна из сестер, жена маленького чиновника, упивается какой-то затрепанной книгой. Ее зовут на дело не может оторваться. Дай думаю, погляжу, что это такое. Роман из великосветской жизни в четырех частях. «Начала перелистывать. Вот весело, и это не первый раз попадаются мне такие великосветские романы. Любопытно, и в каких лакейских это сочиняют? Даже не в лакейских, потому что наши лакеи и горничные как-никак видят нас близко. Все князья и графы, княгини и графини, все без исключения необыкновенно изящные. Она изысканно элегантным жестом взяла из тяжелой дорогой вазы громадную дюшессу и крохотной нежной ручкой положила себе на тарелку настоящего северского фарфора. Не угодно ли? Если я и преувеличила, то совсем-совсем немножко. А вот выудила я в этом же самом романе настоящий перл. Описываются великосветские похороны. Пышная процессия с элегантными каретами, камергерами, гвардейцами — «И слушай, Сонечка». А потом, как это принято по традиции в этом кругу, был устроен в кухмистерской грандиозный поминальный обед на двести кувертов. «Не может быть, Мара, ведь это же балаган!» — воскликнула Сонечка. «Ничуть я привожу дословно. А дальше, вероятно, будет, что на этом же самом поминальном обеде какая-нибудь тоненькая прозрачная с необыкновенным изяществом во всех движениях графиня» возьмет в свою крохотную нежную ручку дюшесу и положит... Теперь я уже не знаю, на что она положит. В кухмистерских не бывало, но вряд ли там имеется посуда из северского фарфора. «Вот балаган!» — всплеснула руками Сонечка. «Теперь ты понимаешь, как весело было читать этот роман из великосветской жизни. И зачем браться за то, чего не видел и не знаешь?» И сидит такой писатель, или чаще всего писательница у себя в меблированной комнате, и фантазирует, сочиняет. И раз аристократ или аристократка непременно ходячее благородство, изящество. Как это глупо. И язык какой-то особенный, на котором они говорят выдуманный, и вместо хорошего тона, которым изо всех сил наделяют о них своих героев, получается именно дурной тон. «Об исключениях я не говорю. Исключения — те редко и мало пишущие, которые сами люди общества. И как у них просто. Я уже не говорю о толстом. Кстати, ты читала Анну Каренину?» «Кажется, читала. По глазам вижу, врешь. Здесь не может быть «кажется», здесь может быть «да» или «нет». «Прочти, очень советую». Так вот, Ванни Карениной, ты не встретишь графинь с изящным жестом, кладущих себе на тарелку дюшесу? И все эти китти, облонские, каренины – живые люди. Так вот, сегодняшний великосветский роман вдохновил и меня. С чего же ты начнешь? С тебя. С меня? С тебя, так и начну. Сонечка смотрела на Гулю, который играл, ну, симфонию Чайковского, что ли. А это не будет очень просто? «Тебе не нравится. Тебе хотелось бы, чтобы я так написала». Софид Эспарбе, дочь блестящего кавалерийского генерала, служившего в молодости в одном из самых фешенебельных гвардейских полков, одетая в дорогой элегантный туалет, который так шел к ее породистому личику, сидя в изысканной позе, созерцала тонкий аристократический профиль князя Малицына, Отпрыска одного из знатнейших родов, перебиравшего клавиши своими длинными узкими породистыми пальцами. Опять балаган. Вот видишь, как тебе трудно угодить. Сонечка смотрела на Гулю, это слишком просто. А новая редакция, самая великосветская, тебе кажется балаганом. Выбирай одно из двух. Лучше первое. И я думаю, лучше. Тамара увлеклась, и четким, крупным почерком ее исписано было много страниц. «Прочти мне», — сгорая любопытством, ежеминутно приставала к ней Сонечка. Потом, когда будет кончена первая часть. «Ах, и у тебя в четырех частях?» «В двух, успокойся». Но Тамаре не выпало кончить первую часть. Письмо Каулуччи взбудоражило, погасило весь ее творческий пыл. «Надо увидеть его». Она поедет во что бы то ни стало. И поехала. Комендант, бодрый и бравый седоусый генерал пытался отговорить ее от этой рискованной затеи. Дитя мое, ведь это же чистейшее безумие. И там, где уже перестают ходить наши поезда, вы можете натолкнуться на самые непредвиденные, опасные случайности. Но переубедить княжну было мудрено. Она твердо стояла на своем. В конце концов, комендант признал себя побежденным. «Если вам так хочется, поезжайте. Все, что я могу сделать, это послать вместе с вами двух всадников-осетинов. Они выгрузятся вместе с вами на станции и будут конвоировать ваш экипаж, если вам только удастся найти крестьянскую подводу. При всем желании, при всех моих теплых чувствах к покойному князю, а следовательно и к его дочери, автомобиля дать вам не могу». «Они все на счету и необходимы для обслуживания военных надобностей». «Генерал, вы и так слишком добры, и кроме того, я отказываюсь от любезно предложенных всадников». «Зачем? Я уверена в своей безопасности». Тамара недолго собиралась в путь-дорогу. Оделась спортсменкой, высокие шнурованные башмаки, короткая юбка, не стесняющая движений, мягкая вязаная шапка и такая же кофточка, плотно охватывающая фигуру». Сонечка осмотрела подругу. В таком виде мы бегали у себя под Петроградом на лыжах. На всякий случай Тамара взяла небольшой револьвер. Эта игрушка с перламутровой ручкой может ей пригодиться. Ночь прошла без сна. Тамара глаз не сомкнула. А меж тем, какое бодрое пробуждение. Встало свежая, с непочатым запасом энергии. Вспыхивали румянцем щеки. Утро солнечное, жизнерадостное, Открыла балкон. Холодок обвеял лицо. Подруга, свернувшись теплым калачиком, спала еще крепко, подложив руку под голову. Кого видит во сне Сонечка? Наверное, Гулю. Княжна старалась одеться неслышно, чтобы не разбудить Сонечку. И уже готовая, спрятав свои рыжеватые волосы, подвязанной шапкой, поцеловала Сонечку. До свидания, милая. Сонечка раскрыла веки, обдав подругу заспанной, удивленной синевой бездонных очей своих. «Как? Уже? противно! ты не могла меня поднять раньше, и я бы поехала с тобою на вокзал». «К чему? Это не дальние проводы. Через три-четыре дня я буду обратно. А ты не скучай и будь умницей. Впрочем, Гуля не даст скучать. Спи». И взяв маленький ручной саквояж, Мара ушла. Сонечка, перевернувшись на другой бок, уснула. Вот и Венский вокзал, и над ним башня с часами. В киоске Мара накупила газеты, журналов. Отходивший поезд весь густо кишмя шел пестрой, шумной толпою пассажиров.